дуэль дуэль поединок происходящий по определенным правилам парный бой имеющий целью восстановление чести снятия с обиженного позорного пятна нанесенного оскорблением таким образом роль дуэли социально знаковая дуэль представляет собой определенную процедуру по восстановлению чести и не может быть понята вне самой специфики понятия чести в общей системе этики русского европеизированного после петровского дворянского общества. Естественно, что с позиции, в принципе, отвергавшей это понятие, дуэль теряла смысл, превращаясь в ритуализированное убийство. Русский дворянин XVIII начала XIX века жил и действовал под влиянием двух противоположных регуляторов общественного поведения. Как верноподданный слуга государства, он подчинялся приказу. Психологическим стимулом подчинения был страх перед карой, настигающей ослушника. Но в то же время как дворянин, человек сословия, которое одновременно было и социально господствующей корпорацией, и культурной элитой, он подчинялся законам чести. Психологическим стимулом подчинения здесь выступает стыд. Идеал, который создает себе дворянская культура, подразумевает полное изгнание страха и утверждение чести как основного законодателя поведения. В этом смысле значения приобретают занятия, демонстрирующие бесстрашие. Так, например, если регулярное государство Петра I еще рассматривает поведение дворянина на войне как служение государственной пользе, а храбрость его, лишь как средство для достижения этой цели, то с позицией чести храбрость превращается в самоцель. С этих позиций переживает известную реставрацию средневековая рыцарская этика. С подобной точки зрения, своеобразно отразившейся и в слове о полку Игореве и в Девгениевых деяниях, поведение рыцаря не измеряется поражением или победой, а имеет самодавлеющую ценность. Особенно ярко это проявляется в отношении к дуэли. Опасность, сближение лицом к лицу со смертью становится очищающими средствами, снимающими с человека оскорбление. Сам оскорбленный должен решить. Правильное решение свидетельствует о степени его владения законами чести. Является ли бесчестие настолько незначительным, что для его снятия достаточно демонстрации бесстрашия? Показа готовности к бою примирение возможно после вызова и его принятия. Принимая вызов, оскорбитель тем самым показывает, что считает противника равным себе и, следовательно, реабилитирует его честь или знакового изображения боя. Примирение происходит после обмена выстрелами или ударами шпаги без каких-либо кровавых намерений с какой-либо стороны. Если оскорбление было Более серьезным таким, которое должно быть смыто кровью, дуэль может закончиться первым ранением, чьим не играет роли, поскольку честь восстанавливается не нанесением ущерба оскорбителю или местью ему, а фактом пролития крови в том числе и своей собственной. А наконец, оскорбленный может квалифицировать оскорбление как смертельное, требующее для своего снятия гибели одного из участников ссоры. Существенно, что оценка меры оскорбления – незначительная, кровная или смертельная – должна соотноситься с оценкой со стороны социальной среды, например, с полковым общественным мнением. Человек, слишком легко идущий на примирение, может прослыть трусом, неоправданно кровожадный бритером. Дуэль, как институт корпоративной чести, встречала оппозицию с двух сторон. С одной стороны, правительство относилось к поединкам неизменно отрицательно в патенте о поединках и начинании ссор составлявшим сорок девятую главу петровского устава воинского 1716 года предписывалось а ежели случится что двое на назначенное место выйдут и один против друга шпаги обнажат то мы повелеваем таковых хотя никто из он их уязвлен или умершлен не будет, без всякой милости так и жде и секундантов или свидетелей, на которых докажут, смертью казнить и он их пожитки отписать. Ежели же биться начнут, и в том бою убиты и ранены будут, то как живые, так и мертвые повешены да будут. Сафроненко считает, что патент направлен против старой феодальной знати. В том же духе, высказывался и Эннел Бродский, который считал, что дуэль, порожденный феодально-рыцарским обществом обычай кровавой расправой мести, сохранялся в дворянской среде. Однако дуэль в России не была пережитком, поскольку ничего аналогичного в быту русской старой феодальной знати не существовало. На то, что поединок представляет собой нововведение, недвусмысленно указывала Екатерина II. «Предубеждения не от предков полученные, но перенятые или наносные, чуждые». Грамота от 21 апреля 1787 года, наказ, статья 482. Характерно высказывание Николая Первого «Я ненавижу дуэли, это варварство, на мой взгляд в них нет ничего рыцарского». На причины отрицательного отношения самодержавной власти к обычаю дуэли указал еще Монтаския. «Честь не может быть принципом деспотических государств. Там все люди равны и потому не могут превозноситься друг над другом. Там все люди рабы и потому не могут превозноситься ни над чем. Может ли деспот потерпеть ее в своем государстве?» Она полагает свою славу в презрении к жизни, а вся сила деспота только в том, что он может лишать жизни. Как она сама могла бы стерпеть деспота? Естественно, что в официальной литературе дуэли преследовались как проявление свободолюбия, возродившееся зло, самонадеянности и вольнодумства века сего. Примечание так оценивалась дуэль в анонимной брошюре Подарок человечеству или лекарство от поединков. Санкт-Петербург, 1826 год, страница 1. Предисловие подписано русской. Конец примечания. С другой стороны, дуэль подвергалась критике со стороны мыслителей-демократов, видевших в ней проявление сословного предрассудка дворянства и противопоставлявших дворянскую честь человеческой основанной на разуме и природе. С этой позиции дуэль делалась объектом просветительской сатиры или критики. В путешествии из Петербурга в Москву Радищев писал «Вы твердой имеете дух, и обидую не сочтете, если осел вас улегнет или свинья смрадным до да вас коснется рылом». Бывало хоть чуть чуть кто либо кого по нечаянности зацепит шпагю или шляпую повредит ли на голове один волосочек погнет ли на плече сукно так милости просим в поле хворающий зубами даст ли ответ в полголоса нас маркеммеще скажет ли что нибудь в нос ни на что не смотрят того и гляди что по эфес шпага так же глух кто близорук ли но когда боже сохрани он не ответствовал или не довидел поклона, статочное ли дело. Той час шпаги в руки, шляпы на голову, да и пошла трескотня да рубка. Эта позиция запечатлена и в басне А.Е. Измайлова «Поединок». Известно отрицательное отношение к дуэли Александра Суворова. Отрицательно относились к дуэли и масоны таким образом в дуэли с одной стороны могла выступать на первый план узкосословная идея защиты корпоративной части а с другой общечеловеческая несмотря на архаические формы идея защиты человеческого достоинства перед лицом поединка придворный шаркон любимец императора аристократ и флигель адъютант вд новосильцев оказывался равен под семеновского полка без состояния связей из провинциальных дворян К.П. Чернову. В связи с этим отношение декабристов к поединку было двойственным, допуская в теории негативные высказывания в духе общепросветительской критики дуэли, декабристы практически широко пользовались правом поединка. Так Е.П. Аболянский убил на дуэли некоего свиньяна, многократно вызывал разных лиц и с несколькими дрался К.Ф. Рылеев, а и Якубович, слуга-бритёром. Шумный отклик у современников вызвал дуэль на Васильевской и Чернова, которая приобрела характер политического столкновения между защищавшим честь сестры членом тайного общества и презирающим человеческое достоинство простых людей аристократом. Оба дуэлянтов скончались через несколько дней от полученных ран. Северное общество превратило похороны Черновой в первую в России уличную манифестацию. Взгляд на дуэль как на средство защиты своего от человеческого достоинства не был чужд и Пушкину. В Кишиневский период Пушкин оказался в обидном для его самолюбия положении, штатского молодого человека в окружении людей в офицерских мундирах, уже доказавших на войне свое несомненное мужество. так объясняется щепетильность его в этот период в вопросах чести и почти бритерское поведение. Кишиневский период отмечен в воспоминаниях современников многочисленными вызовами Пушкина. примечание истоки этого поведения заметны уже в Петербурге в 1818-1823 годы. Однако серьезных поединков у Пушкина в этот период еще не отмечено. Дуэль с Кюхельбекером – не воспринималось Пушкиным всерьез. Обидевшись на Пушкина за эпиграмму «За ужином объелся я». 1819 год, Кюкельбекер вызвал его на дуэль. Пушкин принял вызов, но выстрелил в воздух, после чего друзья примирились. Предположение же Владимира Набокова о дуэли с Рылеевым все еще остается поэтической гипотезой. Конец примечания. Характерный пример – дуэль его с подполковником С.Н. Старовым, о которой оставил воспоминания В.П. Горчаков. Дурное поведение Пушкина во время танцев в офицерском собрании, заказавшего, вопреки требованиям офицеров, танец по собственному выбору, стало причиной дуэли. Показательно, что вызов поэту был направлен не кем-либо из непосредственно участвовавших в размолке младших офицеров, а от их имени находившимся тут же командиром тридцать го егерского полка С. Старовым. Старов был на 19 лет старше Пушкина и значительно превосходил его чином. Такой вызов противоречил требованию равенства противников и явно представлял собой попытку осадить нахального штатского мальчишку. Предполагалось очевидно, что Пушкин испугается дуэли и пойдет на публичные извинения. Далее события развивались в следующем порядке. Старов подошел к Пушкину, только что кончившему свою фигуру. «Вы сделали невежливость моему офицеру», — сказал Старов, взглянув решительно на Пушкина. «Так не угодно ли вам извиниться перед ним, или вы будете иметь дело лично со мной?» «В чем извиняться, полковник?» — отвечал быстро Пушкин. — Я не знаю. — Что же касается до вас, то я к вашим услугам. — Тогда завтра, Александр Сергеевич. — Очень хорошо, полковник. Пожав друг другу руки, они расстались. Когда съехались на место дуэли, метель сильным ветром мешала прицелу. Противники сделали по выстрелу и оба дали промах. Еще по выстрелу и снова промах. Тогда секунданты решительно настояли, чтобы дуэль, если не хотят так кончить, была отменена непременно, и уверяли, что уже нет более зарядов. «Итак, до другого раза!» — повторили оба в один голос. «До свидания, Александр Сергеевич!» «До свидания, полковник!» Дуэль была проведена по всем правилам ритуала чести. Между стреляющимися не было личной неприязни а безукоризненность соблюдения ритуала в ходе дуэли вызвала в обоих взаимное уважение. Это, однако, не мешало вторичному обмену выстрелами и, по возможности, повторной дуэли. Через день примирение состоялось быстро. «Я вас всегда уважал, полковник, и потому принял ваше предложение», — сказал Пушкин. и хорошо сделали, Александр Сергеевич», — отвечал Старов. Этим вы еще более увеличили мое уважение к вам, и я должен сказать по правде, что вы так же хорошо стояли под пулями, как хорошо пишете. Эти слова искреннего привета тронули Пушкина, и он кинулся обнимать старого. Тщательное соблюдение ритуала чести уравняло положение штатского юноши и боевого подполковника, дав им равное право на общественное уважение». Ритуальный цикл был завершен эпизодом демонстративной готовности Пушкина драться на дуэли, защищая честь Старова. Дня через два после примирения речь шла об его дуэли с Старовым. Превозносили Пушкина и порицали Старова. Пушкин вспыхнул, бросил киев прямо и быстро подошел к молодежи. — Господа, — сказал он, — как мы кончились с Старовым, это наше дело. Но я вам объявляю, что если вы позволите себе осуждать старого, которого я не могу не уважать, то я приму это за личную обиду, и каждый из вас будет отвечать мне как следует». Эпизод этот именно своей ритуальной классичностью привлек внимание современников и широко обсуждался в обществе. Пушкин придал ему художественную завершенность, закончив обмен выстрелами рифмованной эпиграммой. я жив Старов-здоров, дуэль не кончен. Характерно, что именно этот эпизод получил в фольклорной памяти современников законченную формулу «Полковник Старов, слава богу, здоров». Образ поэта, сочиняющего во время дуэли стихи вариант дуэльной легенды, поэтизирующий как к вершину блестящего поведения у барьера обеспеченную погруженность в посторонние занятия. Выстрели граф Б у барьера я с черешню в пьесе Эростана Серано де Бержерак герой во время дуэли сочиняет стихотворение Это же продемонстрировал и Пушкин во время дуэли со Старовым Бритёрское поведение как средство социальной самозащиты и утверждения своего равенства в обществе привлекло, возможно, внимание Пушкина в эти годы к Виачуру французскому поэту семнадцатого века, утверждавшему свое равенство в аристократических кругах подчеркнутым бритерством. По поводу страсти этого поэта к поединкам Талиман де Рео писал «Не всякий храбрец может насчитать столько поединков, сколько было у нашего героя, ибо он дрался на дуэли по крайней мере четыре раза днем и ночью при ярком солнце, при луне и при свете факелов». Отношение Пушкина к дуэли противоречиво. Как наследник просветителей XVIII века он видит в ней проявление светской вражды, которая дико боится ложного стыда. В Евгении Онегине куль дуэли поддерживает Зарядский, человек сомнительной честности. Однако в то же время дуэль и средство защиты достоинства оскорбленного человека. Она ставит в один ряд таинственного бедняка Сильвио и любимца судьбы графа Б. Дуэль предрассудок, но честь, которая вынуждена обращаться к ее помощи, не предрассудок. Именно благодаря своей двойственности дуэль подразумевала наличие строгого и тщательно исполняемого ритуала. Только пунктуальное следование установленному порядку отличало поединок от убийства. Но необходимость точного соблюдения правил вступала в противоречие с отсутствием в России строго кодифицированной дуэльной системы. Никаких дуэльных кодексов в русской печати в условиях официального запрета появиться не могло. Не было и юридического органа, который мог бы принять на себя полномочия упорядочения правил поединка. Конечно, можно было бы пользоваться французскими кодексами, но излагаемые там правила не совсем совпадали с русской дуэльной традицией. Строгость в соблюдении правил достигалась обращением к авторитету знатоков, живых носителей традиций и арбитров о вопросах чести. Такую роль в Евгении Онегине выполняет Зарецкий. Примечание. В предшествующих работах о Евгении Онегине мне приходилось полемически высказываться о книге Бориса Иванова. Возможно, псевдоним. Подлинная фамилия автора, как и какие бы то ни было сведения о нем мне неизвестны. Смотри Лотман И. Даль свободного романа. Москва, 1959 год. Сохраняя сущность своих критических замечаний о замысле этой книги, я считаю своей обязанностью признать их односторонность. Мне следовало отметить, что автор проявил хорошее знание быта пушкинской эпохи и соединил общий странный замысел с рядом интересных наблюдений, свидетельствующих об обширной осведомленности. Резкость моих высказываний, которые в настоящее время я сожалею, была продиктована логикой полемики. Конец примечания. Дуэль начиналась с вызова. Ему, как правило, предшествовало столкновение, в результате которого какая-либо сторона считала себя оскорбленной и в качестве таковой требовало удовлетворения, сатисфакции. С этого момента противники уже не должны были вступать ни в какие общения. Это брали на себя их представители-секунданты. Выбрав себе секунданта, оскорбленный обсуждал с ним тяжесть нанесенной ему обиды, от чего зависел и характер будущей дуэли – от формального обмена выстрелами до гибели одного или обоих участников. После этого секундант направлял противнику письменный вызов – картель. Роль секундантов сводилась к следующему. Как посредники между противниками, они прежде всего обязаны были приложить максимальные усилия к примирению. На обязанности секундантов лежало изыскивать все возможности, не нанося ущерба интересам чести и особенно следя за соблюдением прав своего доверителя для мирного решения конфликта. Даже на поле боя секунданты обязаны были предпринять последнюю попытку к примирению. Кроме того, секунданты вырабатывают условия дуэли. В этом случае негласные правила предписывают им стараться, чтобы раздраженные противники не избирали более кровавых форм поединка, чем это требует минимум строгих правил чести. Если примирение оказывалось невозможным, как это было, например, в дуэли Пушкина с Дантесом, секунданты составляли письменные условия и тщательно следили за строгим исполнением всей процедуры. Так, например, условия, подписанные секундантами Пушкина и Дантеса, были следующими. Подлинник по-французски. Первое. Противники становятся на расстоянии 20 шагов друг от друга и 5 шагов для каждого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 на том же самом расстоянии. Примечание. По другим правилам, после того, как один из участников дуэли выстрелил, второй мог продолжать движение, а также потребовать противника к барьеру. Этим пользовались бритеры. Конец примечания. Четвертое. Когда обе стороны сделают по выстрелу, то в случае безрезультативности поединок возобновляется как бы в первый раз.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 изложенных здесь условий. Условия дуэли Пушкина и Дантеса были максимально жесткими, дуэль была рассчитана на смертельный исход, но и условия поединка Онегина и Ленского, к нашему удивлению, были также очень жесткими, хотя причин для смертельной вражды здесь явно не было. Поскольку Зарецкий развел друзей на 32 шага, а барьеры, видимо, находились на... В благородном расстоянии, то есть на дистанции в 10 шагов, каждый мог сделать 11 шагов. Однако не исключено, что Зарецкий определил дистанцию между барьерами менее чем в 10 шагов. требование чтобы после первого выстрела противники не двигались, видимо, не было, что подталкивало их к наиболее опасной тактике. Не стреляя на ходу, быстро выйти к барьеру, а на предельно близкой дистанции целиться, внеподвижного противника. Именно таковы были случаи, когда жертвами становились оба дуэлянта. Так было в дуэли Новосельцева и Чернова. Требование, чтобы противники остановились на месте, на котором их застал первый выстрел, было минимально возможным смягчением условий. Характерно, что когда Грибоедов стрелялся с Якубовичем, то хотя такого требования в условиях не было, он все же остановился на том месте, на котором застал его выстрел и стрелял, не подходя к барьеру. В Евгении Онегине Зарецкий был единственным распорядителем дуэли, и тем более заметно, что в дуэлях классик и педант он вел дело с большими упущениями, вернее, сознательно игнорируя все, что могло устранить кровавый исход. Еще при первом посещении негина при передаче к он обязан был обсудить возможности примирения. Перед началом поединка попытка покончить дело миром также входила в прямые его обязанности, тем более что кровной обиды нанесено не было, и всем, кроме 18-летнего Лянского, было ясно, что дело заключается в недоразумении. А вместо этого он встал без объяснений «Имея дома много дел». Примечание. Выражение, означающее нежелание продолжать разговор. Конец примечания. Зарецкий мог остановить дуэль и в другой момент. Появление Онегина со слугой вместо секунданта было ему прямым оскорблением. Секунданты, как и противники, должны быть социально равными. Гильео, француз и свободно нанятый лакей, формально не мог быть отведен, Хотя появление его в этой роли, как и мотивировка, что он по крайней мере малый и честный, являлись недвусмысленной обидой для Зарецкого, а одновременно и грубым нарушением правил, так как секунданты должны были встретиться накануне, без противников и составить правила поединка. Наконец, Зарецкий имел все основания не допустить кровавого исхода, объявив Анидина не явившимся Заставлять ждать себя на месте поединка крайне невежливо. Явившийся вовремя обязан ждать своего противника четверть часа. По прошествии этого срока, явившийся первый имеет право покинуть место поединка, и его секунданты должны составить протокол, свидетельствующий о неприбытии противника. Онегин опоздал более чем на час. Примечание. Сравните в герои нашего времени...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 Таким образом, Зарецкий вел себя не только не как сторонник строгих правил искусства дуэли, а как лицо, заинтересованное в максимально скандальном и шумном, что применительно к дуэли означало кровавом исходе.